Выехав на большую дорогу, Суанда направил коня к жилью покойника. До Аласа, где жила осиротевшая семья старика Ча-Чара, он доехал быстро, а доехав, остановил коня поодаль от юрты. Из трубы камелька изредка вылетали одиночные искры, о б и т а т е л и юрты, наверное, только легли спать, напрасно прождав всю ночь своего старика. Потихоньку, чтобы никто не услыхал, Суанда перетащил с т ё г н а мяса и кульмуки и положил их в клеть, пристроенную к юрте, так, чтобы они не сразу бросались в глаза. Затем, отойдя от юрты, Суанда оглянулся. Из трубы по-прежнему вылетали редкие искры. Хозяина здесь еще ждали. Слободум, Валерий и Томмот вернулись к ночи. А на утро полковник Андерс распорядился обойти все дворы, собрать у жителей хлеб и с п е ч е н н ы й для дружины и к вечеру снарядить и отправить в Сосыл с сы и Абос продовольсти. В который раз уже вспоминал свой юров. Да, удел разведчика это ходьба по острию ножа. Это пытки и смерть в случае провала. Но самое мучительное, и он же о Юров про то говорил, без слави. Легко ли расстаться с жизнью, помня, что никто не узнает, ради чего ты расстался с нею? А легко ли, вот так, как нынче, своими руками помогать врагу, да еще притворяться усердным? Ты поедешь по левой стороне улицы, а я по правой, распорядился Валерий, так быстрее обойдем. Вот — обрадовался Том Мот. — Это то, что мне надо. У него была цель — встретиться во время этого обхода со своим человеком, вернувшимся из сосыл-сысы. Хлеб, выпеченный из муки, продзапасов дружины, хозяйки сами выносили и складывали в сани под большую охапку сена, А Том Мот все высматривал русского, которого ему описали. Высок, русоволос, глубоглаз, с крупным хрящеватым носом и рыжими бровями. Столкнулся он с ним, нежданно-негаданно, во дворе за складами, потеряв уже надежду навстречу. — Чего тебе? — чисто по-якутски спросил тот, сматывая к о н о п л я н у ю веревку. — Мне бы увидеть Прокопия Савельева, — ответил Том Мот по-русски. Э, да ты до гор перейди на якутский, или не разумеешь? Беда, беда, забыл человек родной язык. Это был их пароль. То сматывая, то разматывая веревку, Прокопий Савельев сообщил, что после того, как Пепеляев ничего не добился восемнадцатичасовым штурмом, белые еще раз атаковали сосыл Сысы и опять изуспешно. Говорят, красные на этот раз особенно отпугнули их осветительными ракетами. Ночь на несколько минут превращается в белый день, и этот неожиданно яркий свет сильно действует. Был слух, что Пепеляев снял осаду. Хитрость, — махнул рукой Савельев, — ловушка. Сейчас он уже ни шагу не двинется, покуда у него в тылу чирий этот готовит новый штурм. Ты что везешь? Хлеб вот везу на склад. Тогда вези. Неудобно мы стоим на виду. Савельев сам взял коня под узцы и подвел сани к дверям склада, к которому он, как старый обозник, был прикомандирован. Дежурный интендант на складе оказался русский унтер-офицер, поэтому Савельев и Том Мот могли без опаски разговаривать по-якутски. Пока переносили хлеб из саней на склад, и одутловатый интендант несколько раз пересчитывал и записывал на бумагу, Пока вслед за тем обозник Савельев придирчиво осматривал сани и подтягивал гужи в у п р я ж к и то Мот многое от него узнал. Вчера, 16 февраля, около полуночи, из Табалаха пришел новый приказ Пепеляева, в котором полностью приводится расшифрованное донесение строда в Якутск. Донесение было послано с Нарочным после первого боя с Вишневским 13 февраля, но перехвачено Пепеляевцами. Приводится в приказе также и устная депеша с тем же Нарочным. Лучшие командиры ранены, строт ранен в правую половину груди, ранение слепое, дышит тяжело. Печальная это была весть. Сколько же они сумеют вот так выстоять, и как им помочь? И только одно утешение теплом отзывалось в душе. Донесение уже передано в Якутск через Чурапчу по телеграфу. Милый старикашка Охоноон, как ты там сейчас живешь в своей промерзшей юрте? Сколько горностаев добыл, а главное, сколько полезных известий добыл и передал? Том Мот успел расспросить Савельева ь о своих людях в Слободе, в Чакыре и Абаге, кто они, чем занимаются, какова их наружность. «Если потребуется что-нибудь в мое отсутствие, — добавил Савельев, ь — найди в церкви дьякона Григория, фамилии его Носов, он замещает меня, пароль, свечи продаются, я бы взял пяток». А он должен ответить, пяти нет, имеем только три. О численном составе и вооружении дружины сведения есть? — спросил Том м о д Уже передал. Какие-нибудь изменения замечены? И эту же передал. Сейчас твоя главная задача — держать под наблюдением тракт Амга-Якутск. В случае засады сейчас же передать по линии. — За этот участок дороги отвечают твои люди, а товарищу из Абаги передай, что на ответственности его людей дорога Амга-Чурабча. — В Абагу я сам собираюсь, но может получиться, так что не встречусь с ним. Меня не ждите, я могу задержаться. — Постарайся надолго не отлучаться от слободы. Как ты поддерживаешь связь с и к у т с к о м Через Чакыр. В просвете между домами проехали груженые сани с Валерием на передке. Он заворачивал с ю д а к складу. Собеседники распрощались без обычных пожеланий друг другу и без рукопожатий. На снаряжение обоза т о м у т у пришлось работать за двоих. Таская мешки, тюки, туши и увязывая их на санях, Валерий незаметно исчез. После выезда отца с семьей в Абагу он спешил воспользоваться свободой и частью припасов, оставленных Аргыловым. Когда поздно вечером Томмот вошел в дом, шум и чад большого загула остановил его в дверях. На трапезном столе были разбросаны объедки мяса и хлеба, куски мороженого масла и расставлены высокие тонкошеи бутылки, большей частью уже порожней. Заметно пьяные Чемпосов с Валерием не удивили т у м м о т а зато третий заставил его отшатнуться. Сбоку стола, в полоборотах у с бутыльником, как бы подчеркивая свою непричастность к ним, сидел подполковник Мальцев. — Не за мной ли опять? — подумал Томмот. — Этот хвост, как видно, долго еще будет за мной тянуться. а Чичахов! — пошатываясь, Валерий пошел ему навстречу. — Ну как, о б о с отправил? — отправил. Андерс объявляет тебе благодарность. «Ха — Ха-ха! Вот как надо делать! Деревья пусть валят другие, а ты подбирай белочек. Раздевайся, садись к столу. И, подойдя, вплотную шепнул. — Мальцев Николай Николаевич тот самый, тот самый. «Смотри, таких людей в ы ш е не сердить», — поэтому и зазвал в гости. «Сделай вид, что меж вами ничего не было», — и подошел к м а л ь ц е у «За б о с снаряженный нами в сосыл сысы, полковник Андерс мне благодарность объявил. Знакомьтесь, Чичахов». «Разве ты успел меня позабыть?» — снизу вверх из-под лобья глянул гость. «Нет, помню». И не забудешь, т о попадает в мои руки, запоминает меня на всю жизнь. Ты кто таков? Чичахов я. Я не фамилию спрашиваю. Кто был твой отец? Охотник Батрак, да Батрак Хамначит. А сам кто? Томмот промолчал. Желая свести все в шутку, Валерий Смеяс ответил за него. — Чекист он, Николай Николаевич. Он чекист, осторожнее с ним. — Знаю. Без всякой шутливости отозвался Мальцев. — Как ты сказал, тебя зовут? Хамночит? — Меня зовут Человек. — Ты Человек? Ах ты, обезьяна! Наступила долгая пауза. Валерий вмиг сообразил. Притворившись пьяным, он уронил голову на стол. Томмот медленно поднялся и вышел из-за стола, укращая себя. «Нельзя, держись, нельзя, держись». Чемпосов, понимая его, поднялся тоже и подошел его успокоить. Это он спьяну, шепнул он, поспешно вернулся к Мальцеву и с почтительностью налил ему еще один стакан. Тот схватил стакан и, ни на кого не взглянув, выпил. «Брат полковник», — обратился к нему Чемпосов, — «я тебе, брат...» Еще держа себя в берегах, вежливо осведомился Мальцев. «Знаю, что вы, господин полковник, говорите это во хмелю, но обращение, брат, предписал генерал Пепеляев. Ваша дружина пришла освободить якутов от б о л ь ш е в и к о в дать им свободу, дать им основы государственности, — Государственность якутам, — как от зубной боли простонал Мальцев, — как с о б а к и юбка, — свобода. — Но что будет делать со свободой дикарь? — Свобода дикость — это свобода. — Лепешку себе испечет. — Талдычит нам якутский народ, нас пригласил. — Пригласили. Ни подводы, ни куска мяса от вас без насилия. С.Р. Куликовский, вот кто нас сюда приглашал. Знаете такого, управляющий Якутской областью? А Никифоров, а Попов? Вставил вопрос Чемпосов. Разве они не якуты? Якуты. Да только на остальных якутов им плевать. Неправда. Генерал Пепеляев в своих воззваниях Пепеляев в своих воззваниях сказочки для дураков. — А вы знаете, что он сказал нам? — перегнулся Мальцев через стол. — До поры до времени не обижать Якутов, обещать им все, до поры. А потом мы поддадим им под зад, ох, п о д а д и м Все богатства этого края будут наши. Вот так, мои любезные, мы победим, ы а после победы будете управлять вы, якуты, так что ли, вот вам. И с грубостью захмелевшего извозчика сунул под нос чемпосову кукиш. — Губернатором Якутии Пепеляев назначит меня или Андерса? Чем посов побледнел, то Мот поймал под столом его руку и зажал в своей. Глядя на Мальцева, он поразился, как быстро во хмелю меняется человек, как выворачивается его изнанка, и он сотворяет такое, чего трезвый никогда бы себе не позволил. Прошлый раз. На допросе, домогаясь от том мото-показаний, он разговаривал больше кулаками, а сейчас и сам как на допросе, но без принуждения выболтал все, что знал. Ну что же, он сам подает оружие против себя. Хорошо бы узнал Пепеляев. Ух, как от лютой тоски завыл Мальцев и замотал головой. Кадровый офицер! Лейб-гвардии, его величество, Николай Николаевич Мальцев за одним столом, черт знает с кем. Я, который в ставке верховного главнокомандующего чокался со своим т е с к о й великим князем Николаем Николаевичем, позор! Пудовый удар кулака по столу подбросил объедки, опрокинул пустые бутылки. Встать! Все трое, Валерий, Чемпосов и Том м о д непроизвольно вскочили. — Подполковник Мальцев уходит! Валерий подхватил его подмышки. Качаясь, как две ракиты на ветру, они пошли в обнимку в правый угол дома, и Валерий сам надел на гостя шубу, застегнул ее, надел на него шапку. в а т а я ручку двери, но мимо гость чуть не грохнулся вниз лицом. Однако устоял, и уже перешагивая через порог, он в последний раз оглянулся. Подполковник Мальцев уходит. Проводив гостя, Валерий скоро вернулся и, раздеваясь в правом углу, испытывающий глядел на понуро сидящих дружков. Пока он уходил и вернулся, они не притронулись ни к еде, ни к вину и не проронили ни слова. Валерий подошел к столу. — Выпьем! Давайте есть пить! Чемпосов отодвинул свой стакан, то мод накрыл кружку ладонью. Сыны народа всерьез обиделись, дурачье! Глухой, что ли? Чемпосов в скинул голову. Не слышал, как он нас поносил. А вы-то сами не оглохли с лучи. Нас во все времена так поносили. Плосконосые, а туда же норовят великие народы. Но плюнем на это. И будем помнить лишь об одном — деньги, деньги и деньги — Будет у меня Машна Толста, буду и я, азиат, благородний любого европейца. И вот этот, спесивый офицер, лейбгвардии его величества, будет целовать мои т о р б а с а Вот вам, мальчики, цель и направление жизни. Выше голову!» Томмот с интересом глянул на Валерия. «Ну, удивил ты меня, оратор!» Валерий принял это за похвалу. Левой рукой он обнял Том Мота. Правый налил ему и себе. Удивился, говоришь, оратор школочка. Это там, сидя, я понял, как надо жить. За то, чтобы... И мы когда-нибудь взлетели белыми птицами. Блюда Лизы никогда не взлетят, вскипел Чемпосов. Валерий сначала выпил, закусил и только потом удостоил ответом. — Ну, хорошо. п о т е ж ь душу. Обидься на этого подполковника. Вознегодуй. А он вынет, пугач, д да о пулю тебе. А нет, так в контрразведке замучи. Найти себе смерть — дело нехитрое. Выдержать да перетерпеть все, чтобы восторжествовать — вот это дело другое. Понятно, я говорю? Нет худшего, чем ходить на задних лапках, — продолжал свое Чемпосов. Ничего. Походишь, — погрозил ему Валерий. Ты не один. Схватят тебя, тень падет и на меня. — Вытворишь что? Защищать и сочувствовать не буду. Сам наступлю ногой на горло. Я тебя предупредил. Хмель, как видно, шибанул ему в голову. Он опять подсел к том моту. — Сатана! Хороший ты парень! Я тебя люблю! Ты мне спас жизнь, но и я тебе отплатил тем же, поручился за тебя. Я ради тебя готов на все. Давай-ка я тебя поцелую. Бабу мы, что ли, целоваться? Отстранился Том Мот. А кычи ты не горюй, будет твоя. помнишь как я их турнул когда они тут женихались а все ради тебя меня за это могли расстрелять но ради тебя я на все пойду давай еще выпьем чего бы ты желал у меня получить дарю что пожелаешь валерий пошарил у себя на груди и вынул из кармана зеленый блокнот на шелковой обложке которого была вышита голая женщина это подарок в а с борисова «Японская вещичка! Посмотри-ка, как разлеглась эта бабенка! На, даю!» «Чужой подарок! Нет-нет, ты возьми, дарю!» И сам вложил блокнот в карман Том Моту. «Еще чего хочешь? Ничего не пожалею, выпьем, а? Что с тобой? б ы с с ы л а й Чемпосов, сидевший с видом оглушенного, молча поднялся и улегся на кровать лицом к стене. Но их хрен с тобой, насердит их воду возит. Тамот. Выпьем. Слышишь, пойдем к женщинам, а? У меня тут завелась одна вдовушка лет за двадцать. Огонь не женщина. Это не для меня. Ну и дурак. д о с ы т а поедим, вдоволь попьем, в волю повеселимся, тогда и померять не жалко. Пойдем. Не пойду. — Распоследний ты человек, не сердце в тебе, а, ледышка, тряпка, а не мужчина. Ничего не надо оставлять про запас, надо жить настоящим мгновением. Рыбья кровь тебе, что ли? Бери вон Чемпосова. Так он же идеалист, не пойдет. Вот если сказать, что это ради Якутов, сразу бы кинулся, как хочешь, а я пошел». то Мот вывел его во двор. Луна еще не взошла, было темно. Кое-где робко светились окна. — Там в конце есть дом с зелеными ставнями. Потребуюсь, найдешь меня там. — Ну, сейчас иди и ложись в обнимку с тощей подушкой, дурак. Валерий заковылял срединой улицы. то Мот, вернувшись, окликнул Чемпосова, который не отозвался, подбросил в камелек и тоже лег спать. — Что это с Чемпосовым? — подумал он. — Идеалист, — сказал о нем Валерий. — Не похож на других, — отозвался о нем Лекес. — И правда, среди Аргыловых, Сарбалаховых, Борисовых он хоть и с ними, но как бы в с т р а н е когда они вернулись из поездки ни с чем, чем посов мог всю вину свалить на Том Мота. Почему же не сделал этого? о поведение его на допросе? Когда Том Мот поблагодарил его с глазу на глаз, он возмутился, думал, что я доносчик. Узнаю, что действительно ты шпион доносить не пойду, расстреляю сам. И все-таки... Чемпосов не Валерий. Валерий — дрянь, и это все видней. Так в теплую погоду с каждым днем все сильнее распространяется вонь от падали. Он и женщин подбирает себе подобных, одного с собой п о л е я г о д к и Родной брат называется. Упоминает имя сестры в их ряду и не усовестится. Кыча. Совсем запутался он и не знал, что о ней подумать. Не то чтобы словом переброситься, он ее и не видел толком, почему она прячется, почему ссорится с отцом. Сидела за одним столом рядом с ротмистром и распивала с ним вино. Валерий говорит, что она противится. Хочется верить этому, но как знать? Если к этому браку ее вынуждает отец, то почему она не крикнула ему, то Моту, помоги? Правда, прежнего Томмота для нее уже нет. Но и в этом случае непонятно, почему она отвернулась от него, если он так же, как она, с белыми. В глазах к ы ч он увидел только удивление и испуг, а потом и отвращение. Или она была смущена, что ее застали в такой интересный момент. Не было заметно, чтобы она обрадовалась и возвращению Валерия. Она благодарила бы Том Мота за спасение брата. Почему он внушает ей презрение? Если они на равных, что сделал он ей плохого? Не потому ли, что п р е д а т е л и презирают даже те, которым они служат? Мысли о Кычи жили в его голове сами по себе, затаенно и возникали в самый неподходящий момент. Дальше так продолжаться не могло. Ему надо было встретиться с нею. Вчера и сегодня он искал и не мог найти повод, чтобы съездить в а б о г у д а в е ч и днем он напросился было сопровождать обоз в Сосыл-Сысы, но Валерий на него цикнул «Не хорохорься, храбрец! Пусть умирают другие!» А в Сосыл-Сысы ему надо обязательно. Проснулся Том Мот от неясного движения рядом с собой. что Спросонья вскрикнул он и выхватил пистолет из-под подушки. На его кровати, зажав ладони между колен, сидел Чемпосов. В тусклом свете жирника лицо его казалось странно изменившимся. — Чего тебе? — пихнув пистолет назад, спросил Том Мот. Чемпосов, не отрываясь, глядел на прыгающий в камельке огонь, худощавый, с тонкими чертами лица, добросердечный, он нравился Том-моту. Среди бесшабашных, ухватистых и наглых парень выглядел подобно нежному растению из иных краев. Но иногда закрадывалось опасение. Тихо не имеют способность вкрасться в сердце и незаметно вызнать всю твою подноготную. Почему, например, его допрашивали при Том-моте? Не добивались ли они, чтобы Том Мот поверил в благородство Чемпосова, сблизился с ним и раскрылся? Том Мот отвернулся к стене, надеясь опять уснуть, когда Чемпосов тронул его за плечо. Ты рассказал правду. Когда? А тогда в наслеге. Я думал, об этом все знают. Красные об этом пишут в газетах каждый день. Среди дружинников кто-то распространяет большевистские газеты. т о п а р к о в сбился с ног. Мне попадались эти газеты, да я не стал их брать. Ты не расскажешь подробней? Хватит с меня, не бойся. Что расскажешь, не выйдет за стены этого дома. Заложив руки за голову, т о м м о д стал говорить, повторяя все, о чем в наслеге Чемпосов уже слышал. как по случаю автономии в якутске и в улусах царит торжество как съезд образовал республику как избрали правительство республики совет народных комиссаров а возглавляет правительство сын б е д н я к а максимом о с с о в который во времена колчака прошел всю сибирь перешел линию фронта и в москве был принят лениным том м о т повторил что был образован так и высший орган власти центральный Исполнительный комитет, а председателем его избран Платоно-Юмский, й сын Хамна-Чита. Смысл перемен сводится к тому, что не будет угнетения одного народа другим. Я это принимаю. Я даже готов прославлять это якутским уруяй-хал. Якутская здравица. А вот то, что человек может не угнетать себе подобного, не принимаю. «Равноправия нет и не может быть. Например, если я буду жить в богатстве и почете, кто-то же должен на меня работать. Не хочу я теперь уже, получив возможность разбогатеть, лишиться всего и стать ровней кумаланом да батракам. Наверняка из тебя получится отменный бай», — с иронией сказал ему Чимпосов. «Ты так говоришь, будто бы это плохо. Для кого как?» Разбогатев, станешь держать в б о т р а к а х детей с отцами, которых дружил твой отец? Мне безразлично. Если б ы т ы увидел твой отец, он не увидит. А если б ы увидел что-то холодно, подбрось-ка дров. Да, я большевиков не принимаю по другой причине. Вернувшись, от камелька раздумчиво заговорил Чемпосов. Они хотят жить сосвету всех состоятельных и образованных людей. Они пускают по ветру в распыл все богатство, накопленное этими людьми в течение веков. По их идее на всей земле должны остаться одни бедняки. А теперь рассуди, много ли протянет народ, оставшийся без накоплений, без именитых людей и интеллигенции, в смутах и распри он истребит сам себя, а оставшиеся в живых — превратятся в рабов иных племен. Вот так равноправие получится, в конце концов. Не слыхал я что-то, чтобы большевики грозились уничтожить всех богатых и образованных. Они борются с теми, кто против советской власти. Так это ж понятно. В составе их правительства я слыхал немало людей из старой интеллигенции. А я желаю другого. Будто не расслышав слова Том Мота, чем Посов продолжал свою мысль. я хочу чтобы якутская нация вся б о г а ч и или бедняки образованные или безграмотные жила счастлива и мирно мечтаю о времени когда якуты овладеют своей письменностью все дети станут ходить в школу разовьются литература и искусство том мот положил руку на плечо чем посуу о б а с ы л а й твои мечты бесплодны нет всей якутской нации Есть якуты-богачи, есть якуты-бедняки. Богачи стремятся обогащаться, бедняки стремятся от них освободиться, потому-то сейчас племя двуногих и разделилось на белых и красных. Беднота и богачи никогда не примирятся, не мечтай об этом. Зайца и волка не поселишь в одной норе? Разве все богачи подобны волкам? Ну, пусть и встретится где-то белая ворона. Куда же ты остальных-то волков денешь, когда придет твоя просвещенная жизнь? Перестань смеяться. Есть причина. Вот ты говоришь про себя, что белый, да ты совсем не белый. Думаешь, что твои мечты сбудутся, когда победят пепеляевцы? Но ведь ты сам слышал, что говорил этот подполковник. Он врет. Пепеляев говорит другое, я сам слышал. Не спорю, ты, наверное, и слышал. Но Мальцев тоже говорит, что слышал. Посуди, кому генерал скажет правду, тебе или Мальцеву? Чемпосов не ответил. Эх, басылай, не обманывай ты себя, что борешься за народ. Ты воюешь не за народ. То же самое и со мной, и с Валерием. Все трое мы воюем за то, чтобы богачи по-прежнему угнетали народ, а бедняки по-прежнему гнули на них спины. Сколько тех и других? Положим, из ста человек богачей двое. За двух баев мы идем против девяносто восьми. Вот и получается, что ты воюешь против якутского народа. И ты, и я. Хорош, малый. Хорош, нехорош, а только это так. Ну, а теперь... Рассуди, если победят пепеляевцы, думаешь, они дадут якутам автономию? Как бы не так? Сунут, к о г д а в и ч а мальцев, кукиш под нос, и будешь по-прежнему именоваться и н а р о д ц е м азиатом д о о б е з ь я н ы Неужели мальцевы станут печься о культуре для народа? Или аргыловы, дремуч ты, парень, они плюют на твой народ. А ты... Я уже говорил, хочу разбогатеть, как они... но в отличие от тебя не тешу с а м о о б м а н о м Собака ты, оказывается. Пусть, пусть я хуже собаки, но если ты думаешь, что ты лучше, ты ошибаешься. Я хотя бы не стараюсь прикрываться пустыми словами ради якутского народа, не отрицаю, я собака. Но нельзя разбогатеть, не превратившись в собаку. А хочешь знать, кто такой ты есть? Ты помогаешь толкнуть народ в неволю. Ты приближаешь день гибели своего народа. И сколько бы ты ни твердил, ради якутов ты кровный враг. Этих же якутов перестань врать. Разве я вру? Усмехнулся Том Мот. Ладно, живи тогда сам по себе, праведник, и нечего тебе связываться со мной в ролем. Подтянув на себя одеяло, Том Мот отвернулся к стене Чемпосов. Остался сидеть. Проснувшись уже на рассвете, то Мот с удивлением обнаружил Чемпосова, сидящим за столом перед коптящим жирником и пустой бутылкой. С кем-то мысленно споря, он то и дело грозил пальцем этому своему воображаемому собеседнику, что-то ему горячо доказывал, но ясно можно было расслышать лишь несколько слов Подполковник врет, он врет.